Одиссей у Фиаков Однажды, как уже было рассказано выше, плот Одиссея был разбит, и он должен был искать спасение вплавь на одном острове. Усталый и совершенно обнаженный, ибо, чтобы легче было плыть, он сбросил свою одежду в море, вышел он на берег. Никого не видя вокруг, он направился к лесу и устроил там себе ложе из листьев. Зарывшись до самого подбородка вопавшие листья, Одиссей заснул. Так прячет, говорит Гомер, живущий одиноко на удаленном от всякого соседства поле, земледелец горящую головню кучи пепла, для того, чтобы на другой день, когда ему понадобится огонь, не ходить за ним далеко, а найти еще горящие угли под золою. На следующее утро случай привел сюда на Навсикаю, дочь Алкиноя, царя Фиаков. Она приехала на колеснице со своими рабынями, чтобы выстирать шерстяные одежды своих братьев и длинные женские покрывала. Мать дала ей с собой корзинку со сладким пирожным, мех с вином и благоухающее масло для умощения волос после купания. Они приехали к берегу светлой реки, вблизи которой находились небольшие ямки, наполнявшиеся из ручья водою. Там они бросили в ямки платья вскочили на него и стали мять ногами – Платье было выстирано и разложено для просушки на жарком солнце, на чистых камнях. Отпряжённые кони паслись поблизости. Девушки выкупались, умастили себе головы и расположились на траве, чтобы приняться за лёгкий завтрак, привезённый в корзинке. Потом, развеселившись, они сняли с себя покрывало и стали играть в мяч. Навсекая запела при этом песню – Наконец, к вечеру платье высохло, его собрали, сложили в корзину и поставили в колесницу. Заложили коней и начали готовиться к отъезду. Но тут Навсекай вздумалась пошутить с одной из девушек. Она бросила в нее мечом, но промахнулась. Красивый шерстяной мяч полетел далеко в воду. Девушки громко закричали и разбудили спавшего в листьях Одиссея. Проворно выскочил он из своего убежища, но чтобы не явиться во всей непристойности своей ноготы, сорвал густую ветвь и прикрылся ею. Девушки, увидев незнакомца, покрытого приставшими к нему пожелтевшими листьями, загрязненными морским илом руками и ногами, испуганно убежали. Только одна смелая Навсекая осталась на месте и прислушалась к умоляющим речам, с которыми обратился к ней Одиссей, находясь в почтительном отдалении». Речь его показалась такой разумной, жалобы звучали столь трогательно, просьбы были так скромны и почтительны, что он, несмотря на странную внешность, понравился ей. Одиссей просил ее указать ему дорогу в город и дать что-нибудь для прикрытия тела и заключил свою просьбу следующими словами. «Да не спошлют тебе боги мужа по желанию твоего сердца, и да благословят они вас на мир и согласие». Навсекая позвала испуганных девушек, приказала им отвезти чужеземца к месту купания и дать ему склянку с маслом и одну из самых лучших одежд. Много времени понадобилось Одиссею, чтобы чисто вымыться, но зато, когда, выкупавшись и умастив свои волосы, он явился одетый в чистое платье, то предстал в таком преображенном виде, что молодые девушки залюбовались его благородной наружностью. Они дали ему остатки кушанья и вина, и когда он вполне подкрепил себя пищей, Навсекая села в колесницу и ему велела следовать вместе с рабынями. Когда они приблизились по цветущим полям к городу, она посоветовала ему идти в город одному и другой дорогой, чтобы не подать повода к нареканию, если бы жители увидели ее, идущий по городу с чужеземцем. Затем она описала ему дворец своего отца и дала указания – как вести себя с ее родителями и другими предводителями. Затем она взмахнула кнутом и быстро поехала в город. Вскоре вошел в город и Одиссей. Он еще издали заметил много кораблей в гавани и час догадался, что будет иметь дело с мореходным народом. Войдя во дворец Алкиноя, он был поражен невиданным им никогда великолепием. Двери залов, столбы и замки все блистало золотом и серебром. Вокруг стен стояли кресла, покрытые коврами, на них восседали феокийские властители. Пятьдесят женщин прислуживали во дворце, одни из них вертели ручные мельницы, другие пряли и ткали. Сама царица Орета сидела в большой зале у пылающего очага за прялкой. Рядом восседал царь Алкиной. По совету Навсикаи, Одиссей обратился к царице. По обычаю просителей он обнял ей колени и после краткого приветствия просил оказать ему ласковый прием и отправить его на корабле на родину. Затем, в ожидании ответа, он сел у очага в пепле, как следовало просителю. Слова и осанка Одиссея понравились фиакам, и так как они были ревностными почитателями богов, и им хорошо были известны обязанности гостеприимства, то они и приняли его с благосклонностью». Сам царь подошел к нему, протянул руку, помог встать с пепла и подвел к окованному серебром креслу, с которого велел встать собственному своему сыну. Затем вошла рабыня с прекрасным золотым кувшином с водой и серебряным умывальником, полила Одиссею на руки воды и поставила перед ним столик. Степенная ключница положила на него хлеб, мясо и овощи, и прекрасный страдалец Одиссей мог вполне насызиться». Царь Алкиной приказал виночерпию смешать вино с водой, древние не пили неразбавленное вино, и наполнить чаши присутствующих во славу Зевса, защитника просящих. Все вылили по нескольку капель на пол, остальное выпили. Затем речь зашла о возвращении Одиссея на родину, а потом 12 властителей встали и пошли по домам. Остались только Одисей, царь и царица, Рабыни убрали столы и остатки еды. Царица, уже давно заметившая, что тонкий шерстяной плащ на чужеземце принадлежит ей, спросила его об этом, и он рассказал ей историю своего кораблекрушения и похвалил доброту навсекая. Наконец, царица велела рабыням поставить в синях кровать, положить на нее лучшие подушки, покрыть коврами, а вместо одеяла положить шерстяной плащ. Все это было исполнено. Рабыни проводили чужеземца со светильником в сене, Алкиной же с супругой удалился в опочивальню, находившуюся во внутренних покоях дворца. Рано утром царь повел своего гостя на площадь, расположенную у гавани, место собраний у фиаков. Здесь уже было бесчисленное множество народа, Гость и царь сели рядом на хорошо обсюсанных камнях, и царь произнес речь, в которой предложил 52 храбрейшим юношам снарядить большой корабль, чтобы выйти в море. При этом он обещал угостить их перед отправлением в своем дворце и тут же пригласил к себе 12 знатных хвяков, чтобы еще раз почтить чужеземца. Во дворце начался шумный пир. Царь приказал заколоть 12 овец, 8 свиней и двух быков. Виночерпий усердно исполнял свою должность. Был призван любимый певец, запевший после окончания трапезы под аккомпанемент арфы сказания о Троянской войне. В песне часто произносилось имя Одиссея, но никто не подозревал, что этот знаменитый муж находится так близко. Только тогда, когда Одиссей во время пения закрыл свое лицо, царь заметил, что он, вероятно, принимал участие в опасной войне – Затем он приказал певцу замолчать и пригласил юношей устроить военные игры. Пирующие снова отправились на площадь, где молодые фиаки показывали чужеземцу свое искусство и ловкость в кулачном бою, единоборстве, метании копий, прыжках и беге в запуски. В заключении сын царя Лаудамос вызвал Одиссея на единоборство, но тот отклонил это предложение под предлогом «грусти и тоски по родине». Кто-то посмеялся над этой отговоркой и высказал мнение, что он, должно быть, не воин, а просто какой-нибудь хозяин купеческого судна, постоянно путешествующий. Одиссей пристыдил его сильную речью, сказал, что готов принять вызов всякого и при этом так сильно метнул тяжелый каменный диск, что тот далеко перелетел за цель. Тогда никто уже не отважился больше шутить над ним. Игры прекратились. Певец запел веселую песню, под звуки которой некоторые юноши стали танцевать с удивительной ловкостью. Каждый из 12 фиакских властителей подарил благородному и умному чужеземцу верхнюю и нижнюю одежду. Обе шерстяные и без рукавов. Насмешник смиренно подошел к Одиссею и поднес ему в подарок в знак примирения свой меч с серебряной рукояткой и в ножнах из слоновой кости, сопровождая подарок следующими дружескими словами – «Не сердись, и если между нами случилась какая -то неприятность, то пусть буря развеет ее, да помогут тебе боги после столь продолжительных бедствий снова увидеть отечество и супругу». Одиссей отвечал на такое пожелание также дружески, взял меч и опоясался им. К вечеру все воротились во дворец, где Одиссей получил все подарки, уложенные в дорогой ящик, который он обвязал искусным узлом». Затем ключница проводила его в теплую баню, приготовленную рабынями. Вымывшись и умастив себе волосы, он хотел снова идти в залу, как увидел добрую Навсекаю, стыдливо стоявшей у дверей. В то время не было в обычае, чтобы молодые женщины и девушки участвовали в собрании мужчин, поэтому Навсекая тайно сошла вниз из своей верхней комнаты, чтобы еще раз пожелать понравившемуся ей чужеземцу доброго пути». «Прощай, чужеземец», — сказала она едва слышно, «и вспоминай иногда обо мне на своей родине». он насекая», — отвечал Одиссей, — «ежедневно буду благословлять тебя, как богиню в сердце моем. Ты спасла мне жизнь, милое дело». Когда он вошел в залу, уже была роздана жареная свинина и подано вино, смешанное с водой. Чтобы почтить гостя, ему подали большой жирный кусок, вырезанный из хребта». Певец снова запел о Трое, слушатели снова восхищались, один только Одиссей плакал. Царь приказал прекратить пение и только теперь спросил у гостя его имя и откуда он родом. Тогда герой начал рассказывать о своих приключениях, и слушатели были так изумлены, что в один голос просили его остаться у них подольше. Он согласился и за это получил в подарок от каждого властителя еще по золотой чаше и медному котлу с треножником. На следующее утро все подарки были принесены на корабль, и сам Алкиной тщательно уложил их под скамьями грибцов. На прощание был заколот еще один бык, и бедро его, по тогдашнему обычаю, сожжено на алтаре в жертву Зевсу. Все присутствующие приносили жертву вином и пили его. Одиссей пожелал своим гостеприимцам всех благ и, выпив вина из чаши, передал ее благородной царице и с чувством сказал «Будь всегда здорова, царица, пока не настигнут тебя старость и смерть, неизбежный удел каждого человека. Расстаюсь с тобой при благодарности. Будь счастлива в этом дворце вместе с милыми твоими детьми, с народом и с Алкиноем, супругом твоим». Одиссей вышел, за ним последовали три рабыни с едой, вином и мягкими одеялами, которыми они покрыли подушки в кормовой части корабля и здесь же поставили кушанье. Герой лег на подушки и заснул. Грибцы же, сидя на скамьях, рассекали веслами моря. Была светлая ночь, корабль тихо скользил по гладкой поверхности моря, и спящий герой быстро приближался к «Милому Отечеству».